Глава пятнадцатая. Объяснение. Саманта. «Нас тянет друг к другу», — передразнила я и подбросила ветку в костер. Пламя ответило фонтаном искр, будто мстя за своего хозяина. Терри, зависнув неподалеку, не вмешивался, хотя изнывал от любопытства. В дом ведьмы хода ему не было, а я не прокомментировала наш поцелуй вслух, потому Призрак не знал, что случилось. Эва пообещала, что уже завтра мы сможем продолжить путь, и предложила переночевать в гостевой. прошлую эту ночь я провела подле дракона, знала бы, что он, едва очнувшись, полезет целоваться, отправилась спать. И не то чтобы мне не понравилось, мне понравилось настолько, что где-то в глубине души я была рада, что Гроу прервал нас. Вряд ли бы мы зашли слишком далеко... Взбудораженное воспоминаниями тела отозвалось и Я мрачно вздохнула. Нет, нет, больше это повториться не должно. До Торвиха всего несколько дней пути. Да и банальная интрижка, не то, о чем я мечтала. Подбросив еще одну ветку и погрозив костру кулаком, я плюхнулась на лежанку и внезапно насторожилась. Ветви деревьев покачивались на ветру, а по земле вновь пополз туман. Идея ночевать одной нравилась мне все меньше и меньше. Терри посторожит мой покой, но какой-нибудь твари из болота или волку противостоять не сможет. Придется возвращаться к Эве и надеяться, что Кристиан не повторит попытку. Впрочем, в этот раз я буду готова. Стоило подняться, как вдалеке послышались шаги. Завидев гнома, я выдохнула от облегчения. «Кристиан уже в порядке», пробасил он. Я решил, что заночую здесь». «Спасибо!» — искренне поблагодарила я. «Гру, а ты не приготовишь кашу?» «Эва приглашала поужинать, но я...» «Ты выскочила из дома, как пробка из бутылки. Тебе явно было не до еды!» Ухмыльнулся в усы гном. «Ладно уж, давай, черпак, и отдыхай. Ты всю ночь подле крестьяна просидела». Терри подлетел к нам и прищурился. «Кажется, я опять что-то пропустил. Когда мы уже отправимся в дорогу, мне надоело торчать в небытии, а одному в лесу — тоскливо». «На рассвете», — внезапно раздался ответ. Кристиан вошел в круг, освещаемый костром, и пламя встрепенулось, будто обрадовавшись ему. «Что ты здесь делаешь? Разве ты не должен набираться сил? Я чувствую себя отлично и вполне могу переночевать здесь, с вами». Мы порядком задержались, больше нельзя терять времени. Чувствуя, как щеки запунцовели, я отвернулась, сделав вид, будто не заметила обращенного на меня взгляда дракона. Подумаешь, поцеловались, с кем не бывает. — Тогда давайте ужинать и спать, — предложил Гроу. — Саманта, — позвал крестьян можно тебя на минуточку? С куда большим удовольствием я бы пустилась на утек. но вместо этого кивнула и послушно приблизилась к мужчине. Мы отошли на десяток шагов и остановились возле разлапистой сосны. «Ты о личине?» — деловито спросила я. «Давай я слеплю ее утром. Думаю, за ночь мы оба наберемся сил». «Я не об этом. У меня для тебя подарок». Дракону удалось удивить меня. Прервавшись на полуслове, я с подозрением уставилась на него. «И какой же...» «Ты же не думаешь, что меня можно купить?» Крис улыбнулся уголком рта, а в его зеленых глазах заплясали смешинки. В некотором роде подарок больше предназначен для Терри. А уж его я точно не хочу соблазнить. Убедил. И что же это? Вместо ответа дракон обошел меня и, перекинув мои волосы на грудь, замер. Не кстати вспомнилось, какими сладкими были наши поцелуи. Сердце пустилось вскачь. я стиснула зубы, силясь успокоиться. Внезапно на шею скользнула тонкая серебряная цепочка с кулоном в виде цветка. «Ты позволишь мне?» Не сразу я сообразила, что Крис говорит об осколке изумруда, вытащив его из кармана, передала дракону и тот задержал мои пальцы в своей ладони куда дольше необходимого. Против воли с губ сорвался легкий стон, я порадовалась, что мужчина не видит меня. Наверняка моим румянцем можно освещать лес. Это было до того на меня не похоже, что я разозлилась на саму себя. Крис нажал на упрятанную в металле пружину, и сердцевина цветка со скрипом отворилась. Так будет гораздо удобнее, а то ненароком потеряешь. Спрятав внутрь изумруд, он защелкнул кулон и повесил обратно. словно невзначай коснувшись моей руки тебе дала его эва да я увидел его на столе и решил что он будет отлично смотреться на тебе что ведьма попросила взамен обряда я замерла в ожидании ответа, но не спешила поворачиваться будто боясь узнать ужасающую правду кристиан вздохнул она взяла с меня обещание. что когда-нибудь я перелечу драконьи горы, найду самый большой обсидиан и сброшу его прямиком в середину болота Тровуар. Предвосхищая твои вопросы, я понятия не имею, о чем она. Похоже, легенды насчет лесной девы не лгут. Договорив, дракон не спешил отпускать меня. Напротив, практически прижал к дереву и запах смолы ударил в ноздри. Пальцы Кристиана продолжали выписывать круги на моем плече. Столь целомудренная ласка неожиданно воспламенила меня, и со свистом выдохнув, я резко развернулась, едва не уперлась в грудь дракона. Вскинув голову, встретилась с его потемневшими от желания глазами и решительно заявила. «Давай на чистоту. Мы действительно увлеклись друг другом. Но что из этого выйдет?» Ты идешь в Леранту, ни слова не говоря о своем таинственном деле. Я мечтаю о спокойной жизни. Ты, наверное, последний из крылатых драконов. Я всего лишь полукровка. Я сопротивляюсь не из-за желания набить себе цену. Просто быстрое удовольствие не для меня. Думаешь, что знаешь, чего я хочу, лучше, чем я сам? Губы дракона изогнулись в жесткой улыбке, а на лицо набежала тень. «Именно», — пожала я плечами. «Ты не даёшь шанса узнать тебя поближе. Ответы на вопросы приходится выуживать клещами. Я уже поняла, что у тебя невероятно важная миссия, о которой простым смертным знать не положено. Так я и не лезу. Ну и ты держись подальше. Договорились?» Кристиан фыркнул и прожёг меня взглядом, который я не сумела расшифровать. Я смело встретилась с ним глазами, и упрямо вскинула подбородок, хотя я не чувствовала подобной уверенности. «Договорились», — едко отозвался дракон. «И спасибо за подарок. Так действительно удобнее. Я хотела разрядить обстановку, но, кажется, вызвала противоположный эффект. На лице Криса заходили желваки, и он отвесил дурацкий поклон. «Всегда пожалуйста». Мужчина отошел, и я обогнула его, первой направившись к лагерю. Сердце гулко бухало в груди, а ураган мыслей в голове сбивал с ног. «И почему мне кажется, что я лишь все усложнила?»